Биктагирова Яшна. Лингвокультурный концепт путешествия в русском и английском языках. Биткинова творчество Карамзина 1780-х середины 1790-х годов. Проблемы предромантизма в русской литературе. Автор-реферат диссертации кандидат наук. Блышенкова. Бренд территории: создание и продвижение. Как это делается в России. Практическое руководство. Блохин Журналистика в мире национальных отношений: политическое функционирование и профессиональное участие. Блохина Игорь Николаевич: Журналистика э э втнокультурном взаимодействии. Бобров: Журналистика путешествий: реальность и тенденции. Болотного: Методики смыслового и э лингвопрагматического анализа медиатекстов. Бонэрс Миюх, Отечественный женский журнал, Историко-типологические исследования. Будниченко, Смысловые функции пунктуационных графем в медийных текстах. Бузин, Социальное управление российским медиапространством. Системно-деятельностный подход. Булатова, Брендинг территории от Terra Cognita к Terra Cognita. Пухаркин, Крамзин человек-писатель. Об истории русской литературы. Научный доклад, Санкт-Петербург, издательство Санкт-Петербургского университета. А Виселовская: анализ медиатекста как средства формирования критической автономии личности в мире медиа. Виноградский, э Куницына: конвергентные жанры в современной периодике.